«Но мне хочется потешить себя, Лизи, и ты со мной не спорь, потому что я горемыка, и мой непослушный ребенок сегодня меня совсем измучил. Посмотри на огонь, как тогда, когда вы жили в старом домишке, бывшей ветряной мельницы. Помнишь, ты рассказывала? Посмотри туда. Как это у вас называлось, когда вы фантазировали с братом, который мне не нравится? Янка в углях. Да-да. Посмотри туда». И ты увидишь там леди. Это гораздо проще, Дженни, чем вообразить знатные леди самое себя. Сверкающий глаз Дженни, не мигая, смотрел вверх на обращенное к огню задумчивое лицо. Ну как? Нашлась там наша леди? Да. Сделать ее богатой? Да. Пусть будет богатая, ведь он-то бедный. Она... Богатая-прибогатая. -богатая. Сделать ее красивой. Уж если ты, Лизе, красивая, так ей подавно надо быть красавицей. Она красавица-раскрасавица. А что она говорит о нем? Она так рада, так рада своему богатству, потому что эти деньги послужат ему. Она так рада, так рада своей красоте, потому что он сможет ею гордиться. Ее бедное сердце... Ее бедное сердце? Ее сердце правдивое, любящее, отданное ему. Она с радостью бы умерла с ним. Нет, лучше умереть ради него. Она знает его недостатки. Но как им не быть, когда он жил отчепенцем, ни во что не верил, никого не любил, не уважал? И она богатая, красивая леди, с которой мне никогда не сравняться, — говорит ему. Дай мне занять это пустое место в твоем сердце. Пойми, как я мало думаю о себе. Испытай, на что я ради тебя готова, сколько я ради тебя претерплю. И, может быть, тогда я помогу тебе стать лучше. Я, которая настолько хуже тебя, что меня и в мыслях вряд ли кто поставит рядом с тобой. Слушая эти самозабвенные слова, видя восторг и волнения на обращенном к огню лице Лиззи, маленькая швея откинула свободной рукой свои волосы и в ее сосредоточенном взгляде проступил чуть ли не ужас. Как только Лизи умолкла, Дженни опустила голову и простонала. О, Боже мой! Боже мой! Что с тобой, Джинни? У тебя что-нибудь болит? Да, болит, только это не прежняя боль. Уложи меня, уложи поскорее и посиди со мной, запри дверь и никуда не уходи. Лизи, Лизи, бедная Лизи, любимые мои детки, спуститесь сегодня по длинным сверкающим лучам, только не ко мне, а к ней, она нуждается в вас больше, чем я». С просветленным лицом кукольная швея протянула руки ввысь, потом снова повернулась к Лизе, обняла ее за шею и припала к ней на грудь.